Глава десятая. Всю следующую неделю я не вылезал из игры. Отослав Хронтаун друзей, я смог заметно ускориться. Мне больше не было нужды сдерживаться. Я выпустил наружу всю хаотическую мощь своего персонажа. Каким же я был глупцом, что сдерживал ее. Сколько времени было потеряно впустую. Я вдруг осознал, что все это время использовал умение конструктор трех стихий совершенно неправильно. Какой смысл от бесполезной стихии Земли и не такого уж мощного огня, когда у меня есть хаос? Мне не нужны никакие помощники в виде фамильяров. Энергия хаоса может дать все, что мне надо. Окружить тело надежнейшей броней, которая не только защищает от атак мобов, но еще и дарует невероятную силу, сопоставимую с демонической боевой формой. Вот где истинная мощь. Вот она, сила, способная уничтожить ключника и всех его демонических отродий. Так зачем мне разгадывать глупые загадки человека, который давно забыл о своей родной планете? Я все сделаю сам. Сильнейшие мобы складывались после первого же удара хаотического копья. Я не чувствовал усталости и без отдыха шел вперед, туда, где еще не ступала нога ни одного игрока. Когда вокруг становилось слишком много противников, я просто выжигал их волнами хаотического огня и собирал заслуженную награду. Очки кармы лились на меня, словно из рога изобилия. А когда уровень монстров перевалил за трехсотый, мне начали капать и хроночастицы. Вот тут я развернулся на полную катушку, и скорость уничтожения врагов возросла на порядок. Больше не было нужды экономить ценный ресурс, так как поступления с лихвой перекрывали расход на пополнение шкалы энергии. Я настолько увлекся процессом истребления мобов, что не заметил, как перевалил за отметку в 3000 единиц кармы, а это значит, что пора сделать небольшой перерыв. Реальность оказалась какой-то серой, невзрачной, ущербной. Я и вышел-то из Юнисферы лишь из-за разговора с Праймерисом, в котором, честно сказать, уже не видел никакого смысла. Я давно понял, что миры Юнисферы и Инферно связаны между собой. Становясь сильнее в одном мире, я усиливаюсь и в другом. Гораздо эффективнее максимально усилиться, а потом уничтожить главный источник всех проблем людей, ключника. Разнести город демонов по камушкам, уничтожить всю демоническую погонь и плевать, что я останусь в этом теле. Если потребуется, то захвачу власть на земле силой, и никто не сможет меня остановить. Быстро одевшись, мазнул взглядом по умиротворенному лицу вороны, которая мирно лежит в своей капсуле, и на краткий миг лицо озарила теплая улыбка, а сердце немного ускорило свое биение. Подойти, разбудить, провести немного времени с Лизой. Тряхнув головой, сбросил наваждение. «Сейчас не до романтических соплей. Осталось меньше двух недель. Ради успокоения совести поговорю с этой чертовой железякой». Но если тани не сможет сообщить ничего полезного, вернусь в Юнисферу, а лучше вообще отправиться в Инферно. Наверняка ведь Бронислав сумел собрать много частиц первозданного хаоса. Заберу их все и отправлюсь в гости к ключнику. Нечего надеяться на лидера стражей. Если хочешь, чтобы работа была сделана хорошо, сделай ее сам». «Три тысячи кармы, Праймирес. Мне нужны ответы», — плюхнувшись в кресло, потребовал я. «Боюсь, мне нечего сказать тебе, Артем», — ровным тоном проговорил Праймерис. «Ты не выполнил главное требование, ты не собрал ключ от нулевого слоя юнисферы». «Ну и к демонам тебя, железяка бездушная, сам справлюсь». Безразлично пожал плечами я и попытался было встать, но вдруг осознал, что не могу пошевелиться. Все тело сковало невидимым полем. «Прости, Артем, но я не могу позволить тебе уйти». С искренней примесью сожаления в голосе ответил Искин. «Что это значит?» — взревел я, а в душе вспыхнула лютая ярость. «Немедленно отпусти меня, иначе я спалю здесь все к чертовой матери!» «А как ты собираешься это делать без манны?» — раздался позади сухой голос некроманта. «Из-за активного стазис-поля я не мог повернуть голову, но уж скосить глаза на свою грудь получилось». И как только я это сделал, каждую клеточку моего тела сковал панический ужас. Амулета из черного уникса на своем месте не оказалось. Как я мог этого не заметить? В следующую секунду передо мной предстали все предатели. Девил, Костик, Кара, которая каким-то неведомым образом оказалась в московской квартире, Хмурый Бронислав и Ворона. Так она просто притворялась, что находится в игре, чтобы усыпить мою бдительность. Каким же я был глупцом! «Ты одержим, Артем!» В своей безразличной ко всему манере начал говорить некромант. «Точнее, твоя душа одержима демоном. Я понял это еще там, в пещере демонопоклонников, когда мы сбежали из инферно. Но демоническая сущность была слаба, и я не стал говорить тебе об этом». Ключник очень хитер. Он изначально подстраховался и поместил твое сознание в зараженное тело, в котором демон предварительно выжег душу и перехватил контроль. Это невероятно сложная процедура. Тело не может существовать без души, поэтому надо было производить все манипуляции одновременно. В момент обмена сознаниями сущность оставила в этом теле свой слепок, который все это время развивался. Бред. — попытался качнуть головой я. — Вы все безумцы и предатели, и как только я освобожусь, всех вас настигнет императорская кара. — Послушай себя, Артем, — взяла слово ворона, по щекам которой потекли слезы. — Это, говоришь, не ты. Демоны питаются энергией смерти. С каждым убийством ты давал своему демону пищу, и его влияние на тебя постепенно росло. демон специально не выходил с тобой на контакт чтобы ты ничего не заподозрил вздор заорал я не своим голосом вам нужен мой трон вы хотите захватить власть настоящий артем так бы не сказал обреченно проговорил бронислав как это не прискорбно но некромант прав теперь я убедился в этом у нас нет другого выхода с болью в голосе проговорил костик прости насард но это для твоего же блага «Что вы собираетесь сделать? Убить меня?» «Ну так давайте, предатели!» Проорал я и потянулся к своему пустому сосредоточию. Возможно, там осталась хоть крупинка магии, и я смогу уничтожить стазис-генератор. «Нет», — вновь взял слово Девил, «во время битвы с красным драконом ты обратился за помощью к присосавшейся к твоей душе демонической сущности и попросил помощи. Я почувствовал это». Демон ответил на твой зов, тем самым подтвердив заключение контракта. Это переполнило чашу весов, и демоническое взяло верх над человеческим. Ты изменился. Стал воспринимать шепот демона как собственные мысли. Но еще есть небольшой шанс вернуть все на круги своя. Длительное голодание ослабит демоническую сущность. Но уничтожить ее под силу только тебе самому». Только твоя воля сможет изгнать демона обратно в свой мир. Твоя судьба, а вместе с ней судьба всей земли находится в твоих руках, Артём. Вы точно ненормальные, не поверил своим ушам я. Какая длительная изоляция. У нас осталось меньше двух недель. Праймерис отправит тебя на отрицательный слой юнисферы, Артём, сделал шаг вперед Ворона. а из глаз девушки еще сильнее полились слезы. Странно, а вроде бы вообще никогда не плакала, а тут такой потоп. Видимо, предатели приготовили для меня что-то действительно страшное. На этом слое время практически стоит на месте. Минута здесь, год там. По спине пробежала толпа мурашек. Нет, они не посмеют. У тебя есть сто лет, Артем, чтобы избавиться от присосавшегося к твоей душе демона. «Ты вернешься на землю через сто минут, и если ничего не изменится, то срок заточения увеличится до пяти сотен лет. И так будет, пока ты не справишься или пока ключник не уничтожит наш дом. Слушай свое сердце, любимый, я всегда буду частью тебя и дождусь твоего возвращения». Ворона не сдержалась, грохнулась на колени и разревелась уже по-настоящему. Девушку била дрожь, а из груди вырывались прямо-таки нечеловеческие завывания. К ней подскочила кара и обняла, но мне было плевать на ее чувства, мне было плевать на все. Сто лет! Они обрекли меня на заточение хрен знает где на целую грёбаную сотню лет. Додумать эту мысль у меня не получилось, все поле зрения заполнило черная пелена, на фоне которой появилась белая строчка текста. Внимание! совершён перенос на закрытый слой юнисферы. Количество игроков на слое – 1. Количество иных существ на слое – 0. Внимание! Поступил внешний запрос на блокировку выхода сроком на 100 лет. Приоритет альфа. Полномочия подтверждены. Выход в реальность будет разблокирован через 99 лет, 11 месяцев, 30 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд, 58. 57, 56. Так началось мое заточение. Как очень быстро выяснилось, этот слой полностью копировал привычную мне юнисферу. Тут был свой Хронтаун, идентичный некогда посещённым локациям, но этот слой был мертвым. Абсолютное одиночество. Вот что меня ждало ближайшие сто лет. Первые несколько недель я провалялся в апатии на королевском ложе во дворце Хронтауна, все больше погружаясь в пучину отчаяния собственных мыслей. Хоть в душе бушевало яростное пламя, сжигающее меня изнутри, но сил делать что-либо не было от слова совсем. Ох, какие мысли блуждали в моей голове в те дни! Я помню, как представлял смерть моих мучителей тысячами разных способов. Я очень быстро понял, что если не займу себя чем-либо, то попросту сойду с ума». Неимоверным усилием воли я все же поднялся с кровати и начал действовать. Вариантов у меня было довольно много. На этом слое были деревья, значит, можно вырубать лес и осваивать плотницкое искусство. Также здесь была и руда, можно будет заниматься добычей, а потом и выплавкой металлов. Были на этом слое и травы, а это совершенствование в области алхимии. Еще одно важное занятие, которым я мог занять свой полыхающий яростью разум — совершенствование своих боевых навыков. Понятное дело, что без спарринг-партнеров или учителя добиться выдающихся результатов в этом сложном деле невероятно трудно, но я буду стараться. Мне надо стать сильнее, чтобы отомстить предателям. Да и потом в моем распоряжении оказалась огромная библиотека Хронтауна. Наверняка там можно отыскать много всего полезного. А еще на этом слое отсутствовала магия. Вообще, и, пожалуй, это стало самым страшным ударом. Так подтянулись мои дни. Работал до изнеможения, до кровавых мозолей на руках, чтобы пот застилал глаза. Пока силы не покинут тело, я не вырублюсь прямо на месте. Только так получилось давать выход бушующей внутри меня ярости. Дни складывались в месяцы, а месяцы плавно перетекали в годы. мне казалось что я разучился говорить связки гортани попросту атрофировались перестали функционировать но мне было на это плевать я рубил деревья обрабатывал их на пустых лесопилках читал пособия по плотницкому делу вытачивал в мастерских различные предметы из года в год совершенствуя свое мастерство если надоедало возиться с деревом переключался на добычу руды выплавку металлов освоение кузнечного ремесла или совершенствовался во владении оружием. Затем отправлялся за травами и практиковался в алхимии. И так по кругу, из года в год. Только тяжелая работа позволяла прогнать из головы мысли о предательстве друзей. Как они могли поверить проклятому некроманту? Тут ведь и полному идиоту понятно, что он специально наплел им байку о моей одержимости. Прошло уже 20 лет... А демоническая сущность, которая якобы голодает и испытывает мучения, так себя и не проявила. Я хорошо знаю хроники. Герой земли не он, тоже в свое время был одержим демоном. Он подробно описал серебряному рыцарю, что должен испытывать демон при голодании, а уже он передал эту инфу потомкам. У меня же таких симптомов не было и в помине. Дэвил просто решил от меня избавиться. Через сто лет я вернусь. И он объявит, что демон на своем месте, и тогда меня ждет новый, уже гораздо больший срок заточения. Боюсь, что через пятьсот лет я точно поеду кукухой, и тогда он сможет вытеснить мое сознание и вселиться в мое тело». Наивные простачки повелись на уловку старого некроманта. «Ладно, Костик, он тот еще наивный лопух, но как на это пошел Бронислав?» Единственным светлым воспоминанием, за которое цеплялось мое поглощенное беспробудным мраком сознание и которое позволило мне окончательно не сойти с ума, была мысль о вороне. Я пытался найти в себе силы ненавидеть ее за предательство, но не мог этого сделать. Перед глазами постоянно всплывал убитый горем образ девушки после того, как она зачитала мой приговор. Она действительно испытывала физическую боль от одной лишь мысли, на какую муку меня обрекает. Какая-то часть моей души старалась держаться за это светлое пятнышко, которое очень медленно, буквально по капельке в день, начало излечивать мою душу. Переломный момент наступил только через 60 лет, когда кроме светлой мысли о вороне, так и не желающей покидать как мою голову, так и сердце, у меня не осталось ничего». Тщательно выстраиваемая в голове картинка рухнула в один миг, потому как демон в моей душе все же не выдержал. «Она предала тебя! Она такая же, как все! Она просто играла роль, чтобы обмануть тебя!» Чуждость этой мысли я почувствовал мгновенно, и стоило мне ее осознать, как в голове разорвалась атомная бомба. Так все те мысли о предательстве, что роились в моей голове, были не моими. их посылал демон а потом питался эмоциями пока не исчерпал их единственное до чего он не смог дотянуться и поглотить моя любовь к вороне слушай свое сердце артем оно поможет в голове сами собой всплыли давно забытые слова стартого кирилла так все это время ты сидел в моей голове тварь зло прошипел я и почувствовал как демон испытал чувство очень похожее на животный ужас Он понял, что попался. Ответом не была тишина, но это было уже неважно. Я, наконец-то, прозрел. Все это время друзья были правы, а присосавшаяся к душе пиявка туманила мой разум и осторожно подбрасывала в голову обрывки мыслей, которые я принимал за свои собственные. Хитер-гаденыш, но голод заставил его ошибиться. В попытке добраться до последних сильных эмоций и насытиться Он сработал слишком топорно. Теперь он не получит от меня даже крошки энергии. В моей душе начало разгораться другое пламя. Пламя праведного гнева. Вектор моих чувств диаметрально изменился. Светлое пятнышко мыслей о вороне стремительно разрослось и заполнило собой все. Оно, словно луч света, озаряло мою погрязшую во мраке душу и окутывало каждую мысль теплом. обволакивала ее защитной пленкой, пробиться сквозь которую демоническая сущность не имела ни единого шанса. «Меня никто не предавал», — гремели набатом в голове мысли. «Друзья и соратники были вынуждены так поступить. Они помогли понять, и теперь все зависит только от меня. Каждый день я мысленно обращался к демонической сущности. Я говорил с ней, пытался вывести из себя, заставить полностью раскрыться. Прежде чем начать уничтожение твари, надо максимально ее деморализовать и ослабить, вынудить окончательно выйти из тени. Я подробно описывал, что будет происходить с ней без подпитки от моих эмоций, как ее сущность будет корежить от голода и что в моем теле ее будет ждать только мучения. Честно сказать, мне и самому было довольно хреново. Голод демона сильно влиял на мое состояние, Причем как на физическом, так и на психологическом плане. По мере нарастающего голода твари, мое тело начинало корежить, а сознание заполнялось мыслями о кровавых расправах над сотнями и тысячами людей. Но я держался. Эти картинки лишь свидетельствовали о том, что я все делаю правильно. Первые 10 лет после осознания своей одержимости были самыми тяжелыми и страшными. Порой сохранить рассудок удавалось большим трудом. Я упорно цеплялся за мысль о вороне и тренировался, пока организм не отключался прямо в процессе. Только так удавалось хоть немного поспать. Мы боролись с демоном за власть над телом, и исход этой битвы зависит от того, чья воля даст слабину первой. На 71-м году моего заточения не выдержал демон. В какой-то момент... Я начал слышать в голове жалобный вой, как будто скулила побитая собака, а через несколько дней тварь наконец-то со мной заговорила. «Я дам тебе власть, я дам тебе силу, ты станешь самым могучим на земле, тебя будут бояться все, ты станешь бессмертным, ты сможешь завоевать всю галактику, станешь императором Млечного Пути, я дам тебе все это, вместе мы станем великими». Демон говорил очень быстро. В его интонации улавливались истерические нотки. Он в отчаянии, он истощен, он на грани. «Плохо же ты меня знаешь, тварь!» На моем лице появился звериный оскал. «Мне всего этого и даром не надо!» Больше я не сказал демону ни слова. Ни сейчас, ни потом. Он умолял, пытался торговаться, грозил страшными карами, а потом просто начал ныть и конючить. «Моя воля оказалась сильнее, и я начал медленно, шаг за шагом, вырывать щупальца, что это мерзкое отродье запустило в мою душу. С каждым днем его власть надо мной слабела, и я буквально на физическом плане чувствовал, как с каждой капелькой пота, с каждой кровавой мозолью от жесточайших тренировок из меня выходит хаотическая гниль, как я медленно, но верно становлюсь свободным, по-настоящему свободным». еще десять лет я наращивал свою мощь причем не только в физическом плане но и в ментальном а потом собрав все свои силы в кулак ударил демон истошно сопротивлялся цеплялся за мою душу всеми своими конечностями но длительное голодание сделало его слабым тогда как я наоборот окреп отодрав от себя паразитическое отродье я какое то время с нескрываемым отвращением на него смотрел а потом на моем лице появ Очень нехорошая ухмылка. Последнее время я много думал о том, что мне сделать с демоном, когда я одержу верх в нашей войне. В успехе я не сомневался, это был всего лишь вопрос времени. Отпускать эту погонь обратно в инферно, чтобы тот немедленно доложил о своем провале ключнику, я не хотел. Лидер демонов должен быть уверен, что я полностью нахожусь в его власти, и он может в любой момент подавить мою волю через своего прислужника. Мне кажется, что именно поэтому он особенно-то и не старался меня поймать. Зачем? Ведь я сам рано или поздно к нему приду, полностью уверенный, что сила на моей стороне. 80 с хвостиком лет — это очень много, особенно если все это время не сидеть без дела. Благодаря обширной библиотеке Хронтауна я познал многие тайны кузнечного мастерства и без преувеличения могу называть себя магистром данной области. Мне стало подвластно искусство создания сложнейших сплавов металлов, которые наделяют предметы порой уникальными свойствами. Весь дворец Хронтауна теперь украшен моими изделиями. Мебель, предметы интерьера, каменные статуи, оружие, броня, артефакты, ковры. Все, что теперь есть во дворце, что стал моим домом на эти долгие годы, сделано моими руками. Но не в этом суть. Когда я достиг определенного уровня ремесла, то начал проводить уже собственные эксперименты. Я хотел создавать свои сплавы, а не работать по чужим методичкам. Я хотел превзойти неведомых мастеров, что делились своей мудростью с новым поколением кузнецов через книги. И в какой-то момент я добился успеха. Схватив дрожащую сущность демона, словно нашкодившего котенка, я потащил ее в темницу. Демон догадался, что я задумал, и неистово забился в моей стальной хватке. Он уже не цеплялся за мою душу, наоборот, он жаждал поскорее сбежать обратно к себе в инферно, потому как знал, какую участь я для него приготовил. Клетка из нового, изобретенного мной металла, которую я назвал «оковами духа», была давно готова. Взглянув в глаза полупрозрачной рогатой сущности, я еще раз зловеще улыбнулся, а потом зашвырнул тварь внутрь, щелкнул замок — и по всей конструкции клетки прошла энергетическая волна, намертво запечатывая демона внутри. «Добро пожаловать в свой личный ад», — проговорил я, глядя, как бесплотный дух мечется внутри клетки и никак не может найти выход. «В твоем распоряжении вечность, наслаждайся, тварь». В таком бесплотном состоянии ответить демон мне не мог, но в том, что он услышал мои слова, я не сомневался. Повернувшись спиной к ненавистной твари, я покинул тюремный блок полностью свободным. Голова была чиста, как никогда. Очень давно я не ощущал такой ясности мышления. Теперь я знаю, что мне надо делать. Двадцати оставшихся лет должно хватить для реализации, начавшего оформляться в моей голове, зачатка плана. У меня очень много работы. Последние годы моего заточения стали для меня настоящей отдушиной. Я продолжил работать над собой, совершенствоваться во всех направлениях и считал минуты до встречи с Лизой и друзьями. Большую часть времени я созидал, творил, изобретал новые рецепты. Я очень многое понял за время моего заточения. Я приду на встречу с Кириллом не в роли просителя, как собирался изначально. Я приду к нему с конкретным планом действий, планом окончательной победы над демонами. Вот она, та разница, которую пытался, да и до сих пор пытается донести до всех людей лидер стражей. Действуйте, люди, а стражи помогут. Не решат вашу проблему, не сделают всю работу за вас, но помогут в начинаниях. Они стражи, а не пастухи. Выход в реальность будет разблокирован через 3, 2, 1. Вспышка, я лечу домой.